Глава вторая. Жильблас продолжает путешествие и благополучно пребывает в Овьедо. В каком состоянии застал он своих родителей, смерть его отца и ее последствия. Из Валья до Лида мы в четыре дня добрались до Овьедо, нигде не повстречав недобрых людей, вопреки пословице, гласящей, что разбойники издали деньги путников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 Он и есть, и почти совсем не изменился. Это тот самый шустрый жильблас, у которого ума было больше, чем роста. Мне кажется, я еще вижу его, как он приходит сюда с бутылкой, чтобы купить вина дяде на ужин. — Сеньора, — сказал я ей, — у вас блестящая память, но сделайте милость, расскажите мне о моих родных.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 уже обвиваемой смертную сенью, он все же еще сохранял некоторые проблески сознания. — Милый друг, — сказала ему матушка, — вот ваш сын, Жильблас, который просит вас простить причиненной им горести и спрашивает вашего благословения. При этих словах отец мой приоткрыл глаза Уже готовые смежатся навеки. Он остановил их на мне. И, заметив, несмотря на подавленное свое состояние, что я огорчен тяжелой утратой, был тронут моей скорбью. Он хотел что-то сказать, но силы ему изменили. Я взял одну из его рук, и пока я обливал ее слезами, не будучи в силах произнести ни слова, он скончался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 Я упрекал себя в том, что вовремя не пришел ему на помощь. Думая об этой своей черствости, я представлялся сам себе чудовищем неблагодарности, вернее, отца убийцы. Дядюшка, которого я затем увидал на другой койке, в самом жалком состоянии, заставил меня испытать новые угрызения совести. «Презренный выродок», — говорил я сам себе.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 Я отвел сепиона в сторону и сказал ему, «Пойди, дитя мое, пойди отдохнуть в гостиницу и оставь меня наедине с матерью. У нас будет с ней длинная беседа. Твое присутствие может показаться ей лишним при разговоре, который будет касаться одних только семейных дел». сепион боясь стеснить нас, удалился. А я действительно провел всю ночь в беседе с матушкой.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 Должен все же сказать, что добрая старушка была несколько многоречива в рассказах. Она облегчила бы мне на три четверти выслушивание своей истории, если бы откинула все излишние детали. Наконец она закончила свое повествование, и наступил мой черед. Я лишь слегка коснулся приключений, выпавших на мою долю. Но, дойдя до визита, нанесенного мне в Мадриде,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 Мне следовало сообразить, что если у бакалейщика не хватает вежливости, то это не наша вина, и что надлежит последовать его совету, хотя он и был дан в неучтивой форме. Об этом я и подумал через несколько минут после того, как выставил мускаду. Голос крови заговорил. Я вспомнил обо всех своих обязанностях по отношению к родителям и, краснее от того, что так плохо их выполнял, почувствовал угрызение совести, коими, однако, не смею перед вами хвалиться, ибо вскоре они опять были задушены жадностью и честолюбием. Но впоследствии, будучи заточен по королевскому приказу в Сеговийскую крепость, я опасно там захворал, и эта счастливая болезнь вернула вам сына. «Да, болезнь и тюрьма», восстановили природу в ее правах и окончательно отвратили меня от придворной жизни. Я мечтаю только об удалении от мира, и в Астурию приехал лишь за тем, чтобы просить вас разделить со мною приятности уединенной жизни. Если вы не отвергнете моей просьбы, я увезу вас в свое валенсийское поместье, где мы будем жить в полном довольстве. Вы сами понимаете,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 что я решил, возможно, скорее покинуть Овьеду, где при других условиях провел бы довольно долгое время. Я прямо заявил о том матери, которая, будучи сама задета приемом, оказанном мне жителями, не возражала против скорого моего отъезда. Теперь речь шла только о том, как я поступлю с нею. «Матушка», — сказал я, — «коль скоро дядя нуждается в вашей помощи,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 полной хозяйкой в моем замке. «Почем я знаю?» возразила она. «Стоит вам только влюбиться в какую-нибудь девчонку, вы на ней женитесь. Она станет мне снохой, а я ей свекровью, и мы не уживемся друг с другом». «Уж очень издалека вы ждете несчастий возразил я ей. «У меня еще нет никакой охоты жениться. Но если бы мне даже это вздумалось, я сумею заставить свою жену «Слепо повиноваться вашим желаниям». «Немного ли вы на себя берете?» — возразила матушка. «Я бы потребовала в том поруке с перепорукою. Боюсь, как бы ваши чувства к жене не одержали верх над голосом крови. Готова, пожалуй, поклясться, что при наших ссорах вы станете скорее на сторону своей жены, нежели на мою. Хоть будь она сто раз не права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 которые я буду привозить вам сюда ежегодно. Таким образом, мать и сын будут жить в полном довольстве на расстоянии 200 миль друг от друга. Обе заинтересованные стороны одобрили предложенное соглашение, после чего я уплатил за первый год вперед и на следующий день выехал из Овьеду еще до света из боязни, что толпа поступит со мной, как со святым Стефаном.